Глава двенадцатая «Приветствую вас, владыки!» — раздался голос сверху. «Отпустите джаду и спрячьте ваше оружие! Нет нужды проливать славную кровь, которая когда-то текла в жилах братьев!» Эти нотки сложно было не узнать. звонки, тоненькие, еще мальчишеские, но наполненные гордыней и высокомерием того, кто однажды унаследует не только титул великого мастера, но и земли целого клана. Я задрал голову, пытаясь увидеть Джей, но так и не смог разобраться, где он. Темневшие на фоне полуденного неба синие силуэты выглядели почти одинаково. Напряженные, поджарые, буквально излучающие опасность. Многие держали в руках оружие. Луки, тальвары и копья. Кшатриями были не все, но по меньшей мере от половины изрядно фанила джаду. Стихийная мощь владык скрутилась с тугой пружиной и уже готовилась распрямиться, ударить. «Не тебе приказывать мне, владыка ледяного копья», — отозвался Тау. «На этих землях ты лишь гость, и гость незваный, если посмел прийти с оружием и не поприветствовать мастера Лангвея». «Земли твоего клана велики, владыка!» Джей, на этот раз я его заметил, шагнул кромки скалы и склонился над нами. «Так велики, что здесь не непросто отыскать даже дворец мастера. Должно быть, мы просто прошли мимо, не разглядев его за деревьями. Но назови же своё имя, чтобы я не забыл, кто решил поучить меня учтивости!» «Сын собаки!» — выдохнул сквозь зубы Суман. «Позволь мне!» «Не спеши, друг. Их втрое больше, чем нас», — прошептал Тао, опуская ладонь Суману на плечо, и тут же развернулся к Джею. «Тебе следовало бы первому назвать себя и почтить огнезащитника, божественного покровителя этих земель. Но если ты просишь...» «Мое имя Тао. Сын мастера Лонгвея». «Приветствую тебя, владейка Тао», — Джей изобразил что-то вроде поклона. «Я Джей». Сын великого мастера Аллуру и наследник клана Ледяного Копья. Я непременно почту твоего славного отца визитом, но только после того, как ты выдашь мне чужака, которого привел с собой. Вот дерьмо. Глупо было рассчитывать, что синие ублюдки забрели сюда случайно. Похоже, время межклановых разборок в духе, кто здесь круче закончилось, и Джей перешел к делу. «О каком чужаке ты говоришь, владыка Джей, сын великого мастера?» Тао осторожно скосился в мою сторону. «Я не...» «Видимо, боги лишили тебя зрения, если ты не видишь того, кто стоит с тобой рядом», — проворчал Джей. «Он называет себя Риком, что пришел с севера, и он нанес мне и моему роду оскорбление, которое следует смывать кровью». «Мне уже приходилось слышать, что мой гость выбил пыль из одежд единственного сына великого мастера алуру та улыбнулся. «Но только глупец станет мстить смертью за поражение. Если твои руки были бы так же быстры, как твой язык, Рик-северянин никогда бы не одолел тебя, владыка Джей». Вокруг тут же послышались смешки. Похоже, шутка развеселила даже к шатре в синем. Служители, конечно же, не посмели потешаться над своим господином, но все же опустили нацеленные в нас копья и острия стрел. «Не тебе решать, как и кому мне мстить, владыка Тао!» Джей гневно зазирался по сторонам. «Я пришел сюда по велению моего отца и не покину земли каменного кулака без чужака!» «Тогда тебе придется задержаться здесь надолго!» Тао пожал плечами. «Владыка Рик мой гость и не уйдет отсюда, пока сам того не пожелает!» и пока он здесь, его защищает моя воля и воля моего отца. Разве ты посмеешь нарушить закон и волю императора, приютив безродного бродягу, который не имеет права носить золотую пряжку и называется высокородным кшатрием? Джей сложил руки на груди. Прошу тебя, одумайся, владыка Тао, или мне придется забрать чужака силой. Даже твой отец не смеет препятствовать мести моего рода. На этих землях, «Он в своем праве, владыка Джей», — ответил Тао. «Но ты можешь говорить с ним в его доме, если пойдешь со мной». «Возвращайся к отцу, владыка Тао», — в голосе Джея прорезалось что-то отдаленное, похожее на сожаление. «У меня больше людей, и мы стоим выше. Неужели ты готов умереть за чужака, который не знает своего рода и клана?» «Я стою на своей земле», — Тао чуть развел руки в стороны. Или что-то, у кого нет чести, откажется защищать того, кого назвал другом и гостем. Я сказал свое слово, владыка Джей. Тогда ты умрешь. Джей снова потратил слишком много времени на болтовню. Тао ударил первым, видимо, уже успел сообразить, что переговоры здесь бесполезны. И что синие не оставят в живых никого, кто сможет пожаловаться великому мастеру или даже самому императору. Он атаковал без особых спецэффектов. Я едва разглядел, как воздух под его пальцами заребил, расходясь волнами в разные стороны. Но неказистая на первый взгляд магия выдала поистине убийственную мощь. Скалы вокруг одновременно вздрогнули, будто выдохнули, пробуждаясь от долгого сна, а потом с грохотом растрескались. Часть обломков скатилась по отвесным стенам, Но примерно половина вывернулась вверх, сбивая синих с ног и устремляясь в небо огромными каменными когтями. Послышались крики. Похоже, страшное оружие Тао нашло не одну цель. Но воинство Джея тут же ударило в ответ. Один из кшатриев каменного кулака захрипел и свалился на камни, пронзенный тремя сосульками с мою руку толщиной. Одновременно, но остальные уцелели. Суман поднял над нашими головами щит, который без труда остановил и копья, и стрелы, и даже заправленную ледяной стихией магию. Воздух вокруг него загудел, наливаясь энергии джаду, но к стоял. устоял. Похоже, он всю жизнь специализировался на защитных техниках. Его купол не только оказался в пятеро больше моего, но и выдержал атаку целого отряда владык. Только опущенная голова и мгновенно выступивший на лбу пот выдавали, как ему на самом деле тяжело». Я подскочил к Суману, вытягивая руки, чтобы поддержать, влить в его щит хоть немного собственной джаду, но он сжал зубы и отрицательно мотнул головой. Похоже, ему моя помощь не требовалась. Зато требовалось Тау и остальным. Проворные фигуры в синем сыпались на нас сверху и тут же шли в атаку. Я не увидел ни одной золотой пряжки, только серебряной. Джей бросил тех, кого посчитал наименее ценными, в самые пекло, и служители покорно шли умирать. Они даже не пытались сражаться с кшатриями, вместо этого слепо ломились к суману, сжимая в руках ножи и тальвары. Их было где-то полтора десятка, не считая тех, кого я не мог видеть у себя за спиной. Парочка похожих на близнецов кшатриев в зеленых одеждах выхватили из ножен короткие прямые мечи и закрутили клинками, расплываясь в воздухе. За один выдох они вдвоем изрубили половину синих. Но тех оказалось достаточно, чтобы прорваться вглубь строя ко мне, Суману и Тао. Прямо перед глазами мелькнули, перекошенное от страха и злобы лицо и распахнутый в крике рот, и я едва успел отвести удар в сторону. Клинок Тальвара блеснул в воздухе, и оружие лишь беспомощно звякнуло о камни, а его обладатель свалился мне под ноги. Я сорвался со спины сверток с мечом и одним взмахом сбил с ног еще двоих. Тао коротко выдохнул... И сразу пятеро разлетелись в сторону, хватаясь за вспоротые животы и отрубленные конечности. Но один уцелел, и я не успел схватить его прежде, чем он подскочил к Суману и с торжествующим ревом вогнал ему в бок короткое широкое лезвие. Суман вскрикнул выгнулся дугой, устоял на ногах и не опустил руки, даже не пытаясь защитить себя. Но удержать магический купол все-таки не смог. Прозрачная полусфера над нами погасла, И сверху ударил смертоносный ледяной дождь. Магия синих косила всех без разбора, и первым погиб служитель, которому повезло дотянуться до Сумана. За ним рухнули близнецы с мечами. Их собственные крохотные щиты не продержались и нескольких секунд. Я метнулся вперед, сбил Сумана с ног и прикрыл собственным телом. Спину несколько раз обожгло холодом, но ни одной крупной сосульки я, похоже, не поймал. «Что же ты не сражаешься, бродяга севера? Или ты умеешь только бегать?» Кое-как, перевернувшись на бок, я увидел наверху ухмыляющуюся рожу Джея. Он выглядел пыльным и взъерошенным, почти таким же, как после нашей драки на лесной тропе. Похоже, синим тоже досталось. Я насчитал рядом с ним всего пятерых кшатриев, но из моих защитников на ногах остался один Тау. Он потерял свою шляпу и тяжело дышал. но явно не собирался сдаваться. Суман постановал сквозь зубы, зажимая ладонью окровавленный бок, а остальные затихли и, похоже, уже навсегда. Их души покинули искалеченные и перемолотые чужой джаду тела и теперь наверняка уже спешили обрести новое рождение. Боги избавили от общества сосунка Джея их, но не меня. И не тех, с кем мне приходилось делить черепушку. Их ярость слилась с моей и хлестнула через край. Я почти видел, как где-то далеко в горах оскалился, поднялся со своего лежбища гигантский медведь. Вряд ли я мог услышать его рев, скорее, он звучал только в моей голове, но и этого оказалось достаточно, чтобы пробудить спрятавшуюся внутри чужую силу. Я размахнулся замотанным в сверток мечом, который так и не выпустил из рук, и ударил прямо по скале туда, куда смог дотянуться. Огромное тяжелое лезвие без труда вспорола и ткань, и все остальное на своем пути, с грохотом уходя в камень по самую рукоять. Заснеженная серая громадина вздрогнула, и вдруг разошлась прямо под моими руками. Трещина побежала к ногам Джея с каждым мгновением становясь все шире. Вряд ли это могло всерьез вредить ему или хоть кому-то из его отряда, но внимание явно отвлекло. «Бегите!» — прохрипел Суман, вскакивая на ноги. «Уходи, Тао! Я задержу их!» «Нет, я тебя не оставлю!» «Проваливай, болван!» — Суман поднял над головой щит. «Ты должен рассказать отцу!»